Глава десятая. Голицын стоял у чугунной решетке памятника, обернувшись лицом к батарее, когда раздался первый выстрел, и кортечь, пронесшись с визгом над головами, ударилась вверх в стены, окна и крышу Сената. Разбитые стекла зазвенели, посыпались. Два человека, взобравшиеся в чаши весов, которые держала в руках богиня правосудия на фронтоне Сената, упали к ее подножию. И несколько убитых, свалившись с крыши, стукнулись о мостовую глухо, как мучные кули. Но толпа на площади не дрогнула. — Ура, Константин! — закричала с торжествующим вызовом. — За мной, ребята! Стройся в колонну к атаке! — Скомандовал Боленский, размахивая саблей. — Неужели он прав? — думал Голицын. — Не посмеют стрелять, духу не хватит. — Победили, перестояли. Сейчас пойдем в штыки и овладеем пушками. Но вторая грянула, и первый ряд московцев лег, как подкошенный. Задние ряды еще держались. А толпа уже разбегалась, кишела, как муравейник, ногой человека раздавленный. Часть отхлынула в галерную, другая — к набережной, и здесь, кидаясь через ограду Невы, люди падали в снег. Третья — к конно-гвардейскому манежу. Но пальба началась и оттуда, из батареи великого князя Михаила Павловича. Бегущие махали платками и шапками, но их продолжали расстреливать с обеих сторон. Люди метались, давили друг друга. Тела убитых ложились рядами, громоздились куча на кучу. И, не зная, куда бежать, толпа завертелась, как в водовороте, в свалке неистовой. А картечь, врезаясь в нее с железным визгом и скрежетом, разрывала, Четвертовало тела так, что взлетали окровавленные клочья мяса, оторванные руки, ноги, головы. Все смешалось в дико ревущем, вопящем и воющем хаосе. Голицын стоял, не двигаясь. Когда московцы дрогнули и побежали, он видел, как вдали заколебалось уносимое знамя полка, поруганное знамя российской вольности. — Стой, ребята! — кричал Оболенский, но его уже не слушали. — Куда бежишь? — с матерной бранью схватил Михаил Бестужев одного из бегущих за шиворот. — Ваше благородие, сила солому ломит, — ответил тот, вырвался и побежал дальше. Пули свистели мимо ушей Голицына, сорвали с него шляпу, пробили шинель. Он закрыл глаза и ждал смерти. — Ну, кажется, все кончено, — послышался ему спокойный голос Пущина. — Нет, не все, — подумал Голицын. Что-то еще надо сделать. Ну что? Между двумя выстрелами наступила тишина мгновенная, и он услышал, как над самым ухом его слабо щелкнуло. Открыл глаза и увидел Каховского. Забравшись на каменный выступ решетки, он ухватился одной рукой за перила, а другой держал пистолет и взводил курок. Голицын оглянулся, чтобы увидеть, в кого он целит. Там, у левого фланга батареи, За клубами порохового дыма сидел на белой лошади всадник. Голицын узнал Николая. Каховский выстрелил и промахнулся. Соскочил с решетки, вынул другой пистолет из-за пазухи и побежал. Голицын за ним. На бегу тоже вынул из бокового кармана шинели пистолет и взвел курок. Теперь знал, что надо делать. Убить зверя. Но десяти шагов не сделали, как валившая навстречу толпа окружила их, сдавила, стиснула и потащила назад. Голицын споткнулся, упал, и кто-то навалился ему на спину. Кто-то ударил сапогом в висок так больно, что он лишился чувств. Когда очнулся, толпа рассеялась. Каховский исчез. Голицын долго шарил рукой по земле, искал пистолета. Должно быть, потерял его давеча в свалке. Наконец бросил искать, встал и побрел, сам не зная куда, шатаясь как пьяный. Пальба затихла. Выдвигали орудие, чтобы стрелять вдоль погалерной и набережной. Он пробирался по опустевшей площади между телами убитых, сам как мертвый между мертвыми. Все было тихо, ни движения, ни стона. Только по земле струилась кровь не остывшая, растопляя снег, и потом сама замерзала. Он вспомнил, что московцы побежали в Галерную и пошел туда, к товарищам, чтобы вместе с ними умереть. По дороге на что-то наткнулся ногой в темноте, наклонился, нащупал рукой пистолет, поднял, осмотрел, он был заряжен, и для чего-то сунул его в карман шинели. Когда он вошел в Галерную, опять началась пальба. «Здесь, в тесноте, между домов, еще убийственней». Проносясь по узкой длинной улице, кортечь догоняла и косила людей. Они забегали в дома, прятались за каждым углом и выступом, стучались в ворота, но все было наглухо заперто и не отпиралось ни на какие вопли. А пули, ударяясь об стены, отскакивали, прыгали и не щадили ни одного угла. — Истолкут нас всех в этой чертовой ступе! — Ворчал седой усач-гренадер и, по привычке, вынул из-за тавлинку. но тот час спрятал опять. Должно быть, решил, что нюхать табак перед смертью грешно. — Кровопийцы, злодеи, анафимы! будьте вы прокляты! — кричал в выступлении, грозя кулаком. Тот самый мастеровой с испитым лицом в тиковом халате, который проповедовал Давича о вольности. И вдруг упал пронзенной пулей. Чиновник, старенький, лысенький, без шубы, во фраке, с Анной на шее, прижался к стене, распластался на ней, как будто расплющился, и визжал тоненьким голосом, однообразно пронзительным. Нельзя было понять, от боли или от страха. Толстая барыня в буклях, в черной шляпе с розаном, присела на корточки и крестилась, и плакала, точно кудахтала. Мальчишка из лавочки, в засаленном фартуке, с пустой корзинкой на голове, Может быть, тот самый, что следил за Голицыным Давича утром, когда он ждал минуты сладкого свидания, лежал навзничь, убитый в луже крови. Рядом с Голицыным кому-то размазжила голову. Звук такой, как мокрым полотенцем бросить об стену, — подумал он с удивлением бесчувственным. И опять закрыл глаза. «Да ну же, ну, скорее!» — звал смерть, но смерть не приходила. Ему казалось, что все его товарищи убиты, и только он один жив. Тоска на него напала, пуще смерти. Убить себя, подумал, вынул пистолет, взвел курок и приложил к виску, но вспомнил Мареньку и отнял руку. В это время Михаил Бестужев, собрав на Неве остаток солдат, строил их в колонну, чтобы идти по льду в атаку на крепость. Заняв ее и обратив пушки на Зимний дворец, думал начать восстание Сызнова. Три взвода уже построились, когда завизжало ядро и ударилось в лед. Батарея с Исакиевского моста палила вдоль по Неве. Ядро за ядром валило ряды. Но солдаты продолжали строиться. Вдруг раздался крик. «Тонем!» Разбиваемый ядрами лед провалился. В огромной полынье тонущие люди барахтались. Остальные кинулись к берегу. «Сюда, ребята!» — указал Бестужев на ворота Академии художеств. Но прежде чем успели вбежать, ворота захлопнулись. Вынули бревно из днища сломанной барки и начали сбивать ворота с петель. Они уже трещали под ударами, когда солдаты увидели эскадрон кавалергардов, мчавшийся прямо на них. «Спасайся, ребята, кто может!» — крикнул Бестужев, и все разбежались. Остался только знаменщик. Бестужев обнял его, поцеловал, велел отдать знамя скакавшему впереди эскадрона по ручику и сам побежал. Оглянувшись на бегу, увидел, что знаменщик подошел к офицеру, отдал знамя и упал, зарубленный ударом сабли с плеча, а офицер поскакал с отбитым знаменем.